то довольно жестоко с моей стороны за два года ни разу не уведомить ее о моей участи и, тем более, встретившись с ней теперь, не сказать ей ни слова. Смятение моей души, покуда я выслушивал ее, не может быть выражено никакими словами. Она села. Я продолжал стоять в полоборота к ней, не смея прямо взглянуть на нее. Несколько раз я начинал было говорить и не имел сил окончить свою речь. Наконец, сделав усилие над собой, я воскликнул горестно. «Коварная, Манон! О, коварная! Коварная!» Она повторила, заливая слезами, что и не хочет оправдываться в своем вероломстве. «Что же вы хотите?» — вскричал я тогда. «Я хочу умереть!» — отвечала она. «Если вы не вернете мне вашего сердца, без коего жить для меня невозможно! Проси же тогда мою жизнь неверную!» — воскликнул я, —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 Я все еще медлил с ответом. И правда, каков переход от спокойного состояния последних месяцев к мятежным порывам души, уже возрождавшимся во мне. Я был в ужасе. Я дрожал, как дрожат ночью от страхов в пустынной местности, когда кажется, что вы перенесены в иную стихию, когда вас охватывает тайный трепет, и вы приходите в себя, лишь освоившись с окрестностями.